Глава 32. Множитель. Кирилл Савушкин. Сова. Вернувшись на свой остров, Кирилл решил сделать перерыв и покинуть игру. Времени прошло уже порядочно, и стоило собраться с силами и отдохнуть перед продолжением прохождения квеста. — Надо до этого оборонства довольно прилично лететь, да и неплохо тогда по дороге уровень прокачать будет. — Но это уже завтра, — озвучил свои мысли Кир. А почему бы туда сразу из столицы телепортом не перейти? Вдруг предложил Опегас. И время сэкономим. И зайти в столицу куда-нибудь можно будет. Помните же, что в прошлый раз таким образом мы интересные новости получили. Идея хорошая, но, к сожалению, мне пора. Так что предлагаю, Кать, тебе новости самой узнать. Там весь клан не нужен. А перейти и завтра сможем. Отказался Сова. Хорошо. Кирилл прав. Сейчас уже поздно куда-то бежать. «Но мы скати в столицу заглянем. У меня там тоже дело есть», — сказал Фрис. Не став больше задерживаться, парень вышел из игры. А в реальности его ждала кровать и прием лекарств. Увы, но фантомные боли в отсутствующих ногах иногда, как сегодня, сильно донимали. Так что отголоски ощущались даже в игре. «Эх, а говорят, что если поставить новейший протез, то ничего подобного не бывает. Мозг адаптируется и воспринимает конечность как настоящую. Подумал Кир. Только где деньги на него взять? Пока что возможность выиграть приз выглядит призрачно. Зайдя утром в игру, Кира ждал сюрприз. Я это сделал! Встретил друга криком Сергей. Кто молодец? Я молодец! «Что это с ним?» — глядя на прыгающего от радости товарища, спросил у Кати парень. «Да вчера, наконец, раздобыл себе множитель и до сих пор успокоиться не может!» — объяснила девушка, которую, видно, Сергей уже успел достать за прошедшее время. «Что-нибудь новенькое узнала?» — та на вопрос отрицательно покачала головой. «Ладно, пойдем к порталу в баронство!» — постарался прервать радость друга Кир. «Не нужно!» — вдруг отказалась Катя. Даже Сергей свой танец прекратил. Там мы в замок барона попадем, а от него до деревни топать и топать. Проще сразу на своем острове долететь, ответила на молчаливый вопрос парней Пегас. Круто! Тогда по дороге качу строим, как и хотели. Монстрики, ждите меня! Радостно потер руки Фриз. Он, похоже, со своим параметром немного тронулся, заметила девушка. Эй, и ничего не тронулся? Просто в отличие от вас? «Сколько я попыток делал?» – возмущенно отозвался Сергей. «Ладно, полетели!» – прервал их парень. «Только ребят!» – вдруг начал Фрис, когда уже стал приближаться остров с мобами. «В параметре один подводный камень оказался!» «Какой?» – не ожидая ничего хорошего, – спросил Кир. «Да пустяк! Просто вложенные в него очки сначала делятся на четыре!» А потом уже получившееся число умножается на все характеристики. Постаравшись показать, что ничего страшного нет, махнул рукой Сергей. «То есть?» — начало доходить до Кати. «Ты сейчас в четыре раза слабее, чем был?» — в шоке уставилась она на парня. «Да и сам Кирилл не ожидал такого поворота». «Или ты все же оставил парочку очков?» — с надеждой спросила девушка. Сергей только головой покачал. «Так и знала, что что-то с этим параметром должно было быть не так!» Уверенно и с раздражением сказала Пегас. «Нам не стонать надо, а просто прокачать Серегу. Так что все в порядке!» Заступился за другой Кир. Но когда клан начал зачистку, то самым полезным в ослабленных способностях Фриза оказался дебаф слабости, что действовал в том же объеме на врагов, что и раньше. «Впрочем, неудивительно!» Там привязка шла на проценты, как ослабление противника, так и траты маны. Второй проблемой было то, что мобы ниже 35 уровня для них были бесполезны. А атака тех, кто был выше, в несколько раз была выше ослабшего щита главного танка. И все бои теперь приходилось тянуть на себе Кириллу и Кате. Особенно тяжело дались бои с мобами 36 уровня. Броневой еж. 36 уровень. Жизнь. 25 миллионов, мана 3000, урон 1525, защита 4000, сопротивление урону землей 10%, сопротивление урону воздухом 10%, сопротивление урону деревом 10%, сопротивление урону универсальному 10%, колючий танк, урон 5000 единиц 100 маны. Дождь шипов. Урон 1000 единиц, 1500 маны. Копье. Урон 10000 единиц, 500 маны. Топот. Дезориентация на 2 секунды, 500 маны. Нынешний щит Сергея не держал даже обычную атаку моба. Что уж говорить о специальных умениях. Поэтому танковать пришлось Катиному призыву. Вот противник использует топот. И Пегас с Фризом замирают на месте. Пока моб несется к ним, сова идет тому на перерез и вместе со своим верным скатом сносит монстру сразу 15 тысяч единиц жизни, а заодно прерывает атаку врага. Конечно, на фоне 25 миллионов подобные укусы вроде и не очень сильны, вот только их много, и смерть бронированного хозяина территории – вопрос времени. Если, конечно, игроки сами не ошибутся. А за 40 минут битвы такое, увы, возможно. Поэтому Сергей уже дважды улетал на респ. Броневой еж уничтожен. Получен 36 уровень. Получено 2 очка характеристик. Получено 1 очко навыков. Блин. Давай уже скорее повышай свой множитель и включайся в битву, устало сказал Кирилл. На последней атаке он чуть не потерял свою химеру и отсутствие привычного щита... Его стало сильно напрягать. Медлить друг не стал, и от обычных атак следующего противника уклоняться, как раньше, уже не пришлось. Прокачанное на максимум заклинание зеркальной сферы отражало ровно половину урона. Да и маны на использование своего атакующего заклинания теперь фризу хватало. Так что хоть и пришлось потратить много времени, критических ситуаций уже не возникало. А взяв тридцать седьмой уровень, Сергей вернул и даже немного улучшил все свои прежние результаты прокачки. «Вот и все! А вы боялись!» — улыбался от уха до уха лидер. «Убили почти весь день, хотя уже сегодня могли выполнить следующую часть квеста. А он радуется!» — пробурчала Катя. «Так все равно ведь с пользой!» — возмутился друг. «Причем для всех!» «Да, да! Успокойтесь вы оба!» «Думаю, ничего страшного тогда не будет, если мы докачаемся до сорокового и уже потом двинемся в баронство», — предложил Кир. «Раз уж все равно начали». Отказываться никто не стал. И вот, когда в клане все достигли тридцать девятого уровня, а Фриз при этом сравнялся в количестве урона с Совой, из-за чего тот на него стал поглядывать с завистью, внезапно ребятам пришло сообщение. «Игрок Рейф прислал...» «Срочное письмо», – просигналила система каждому. Рэйв письмо прислал», – прокомментировала это Катя. «И мне срочное», – подтвердил Сергей. Кирилл решил молча прочитать, прежде чем что-то говорить. «Ребята, я вижу по карте, что вы рядом. Помогите, на меня напали». Сообщение от встреченного когда-то мага-одиночки почему-то сразу дало ассоциацию со стервичком, когда их клан-бродяги напал на клан-совы. «Но ведь не может же здесь быть тех же людей!» «Или может?»